Глава 18. Вита. Ванная комната Джейса оказалась в разы больше, чем предоставленная мне ранее. В оформленном в светлых тонах помещении имелась не только душевая кабина, но и широкая ванная, в которой можно было понежиться, наслаждаясь ароматной воздушной пеной. Что, к слову, я и сделала, благо баночек и скляночек с разными средствами в шкафчике имелось предостаточно. Кушать, конечно, хотелось жутко. Но снова оказаться наедине с оборотнем я пока была не готова. Он меня манил, но и пугал. Моё тело безумно влекло к Джейсу на уровне физики, но сердцем и разумом я не могла его простить за то, что он со мной сделал. Да он не бил меня и даже проявлял нежность во время близости. Но это не отменяло факта принуждения с его стороны. А еще я продолжала находиться в плену, без возможности вернуться в свою привычную жизнь. Меня будут кормить, красиво одевать и трахать, а потом просто вышвырнут на помойку, как ненужную, надоевшую вещь. Со мной так нельзя, ни с кем нельзя. В ванной я пробыла по ощущениям около получаса, а может чуть дольше, но Джейс не ломился в дверь и не торопил меня. Перед выходом сдернула с вешалки халат и закуталась в него, снова утопая в аромате хвои. Мужчина сидел за столом, откинувшись на спинку стула, и сверлил меня недовольным взглядом. Если бы я знала, что он не станет начинать трапезу без меня, то, конечно, поторопилась бы, но время назад не отмотаешь. Все давно остыло. Чем ты там занималась целых два часа? Спала, что ли?» Рявкнул и поднялся на ноги, а я отметила, что на нем уже была другая одежда, и волосы поблескивали от влаги. И где это он, интересно, принимал душ, если в его ванной была я? В компании горничной, что ли? Может, она не только номер убирала, но и спинку ему успела потереть. Грудную клетку резко обожгла ревность. Да так, что пальцы сжались в кулаки с такой силой, что ногтями вспороли кожу на ладонях. «Что с тобой?» Удивленно приподнял бровь, будто почувствовав мое состояние, за которое мне стало безумно стыдно. Не перед Джейсон, конечно а перед самой собой. Нашла, кого ревновать, дура пустоголовая. «Ничего», — выдавила из себя. «Я могу поесть». «Приятного аппетита. Надеюсь, оценишь, стрипню местного повара. Паста баланьеза весьма неплоха». «Была». Жестом руки пригласил за стол с ехидным смешком. «Придурок, думает, я расстроюсь из-за такой мелочи. Мясо мы с дедом употребляли лишь по праздникам». И это была синюшная курица, купленная в супермаркете, которую после варки в кастрюле отыскать сложно. А тут целая паста Боланьезе. От одного названия слюнки по подбородку потекли. «Хм, может, сока?» Насмешливый голос оборотня отвлек меня от единения с пищей, и я чуть не поперхнулась, осознав, с каким рвением заталкивала спагетти в рот, глотая их, практически нежевавши. «Нереально вкусно!» Боже, где мои манеры? Хотя какие к черту манеры! Я голодна, как зверь дикий, а соизволят ли меня покормить еще раз за ближайшие сутки уверенности не было никакой. Сок я тоже выпила, залпом осушив целый стакан, а еще умяла овощной салат и закусила его сочным шоколадным пирожным. Думаю, дед поил меня настойкой не потому, что опасался моей звериной сущности, а попросту боялся не прокормить такую прожорливую оборотку. Разве ж зверь насытится овсянкой и голыми макаронами? Ему мясо нужно. Если закончила, то можешь приступать к примерке вещей». Расположившись на диване, напомнил о себе Джейс, и я испуганно вылупилась в настоящий неподалеку пакет с логотипом самого дорогого магазина в городе. «Щедрый оборотень, Не скупиться на шмотке для своей новой куколки. Примерить столь шикарные вещи я всегда мечтала». Но делать это под строгим надзором зверя желание не возникло совершенно. В одном из пакетов точно припрятана пошлая бельишка, демонстрация которого, вероятнее всего перетечет в то, к чему я пока была не готова. Долго я буду здесь находиться. Задала вопрос вместо того, чтобы радостно хлопая в ладоши броситься в сторону пакетов со шмотками. По выражению лица Джейса поняла, что он ожидал от меня именно такой реакции, а не глупых вопросов. Похоже, красавчику невдомёк, что в этой жизни не все можно купить за деньги. До того момента, как из твоего организма выветрится вся дрянь, которую ты себя на протяжении многих лет травишь, а там видно будет. «Это не дрянь, это средство, чтобы избавиться от приступов неконтролируемой ярости», дерзко рявкнула в ответ. «Не всем приятно причинять боль окружающим и кусаться». «Ты просто ничего не знаешь об оборотнях». Если твой зверь не погибнет, я мог бы научить. Нет, не хочу обрастать шерстью и превращаться в здоровенного страшного мутанта. Я человек. Человек! Из глаз брызнули слезы отчаяния, потому что мне до сих пор до конца не верилось в то, что происходящее реально. Я хочу домой, в свою привычную жизнь, и никто не имеет права меня удерживать здесь силой. Это противозаконно. Я не твоя чертова кукла. «Если я захочу, ты больше никогда не выйдешь из этого номера и не увидишь своего дедулю Виталина. Здесь я решаю, что законно, а что нет». Спокойным, но твердым голосом произнес Джейс, и я обреченно опустила голову, не в силах больше спорить. Он узнал, кто я, и всё равно не отпустил. Значит, ему и впрямь плевать на закон и чужие страдания. «Что ты от меня хочешь? Почему именно я?» «Мне нужно убедиться в том, что ты не моя истинная пара. Для этого я должен почувствовать твой настоящий личный запах. Если ты не она, то я отпущу тебя домой и максимально улучшу твою жизнь финансово, оплачу моральный ущерб, так сказать». «А если...» «А если мой волк признает в тебе свою избранную, то не отпущу. Любить не обещаю, но беречь и ценить буду обязан». «Ни ты, ни наши дети никогда ни в чем не будут нуждаться. Я и деда твоего не брошу, хотя за подобные настойки ему бы...» «Не надо». «Я поняла. Сделаю все, как ты хочешь, только дедушку не трогай». Бросилась к злосчастным пакетам, чтобы отвлечь оборотня от плохих мыслей касаемо Вениамина Федоровича. Хотела ли я связывать свою жизнь с таким мужчиной, как Джейс? Конечно же нет. А уж рожать от него детей и подавно. Джейс также притягательно красив снаружи, как ужасен и жесток изнутри. Не знаю, что сделала его таким, но быть таблеткой не хотела. Ему нужна другая женщина. Надеюсь, совсем скоро он это поймет».